живёт мышь. Они мои друзья, с которыми я разговариваю. Сегодня закончено возведение нового блиндажа передового наблюдательного поста. Уже готов к заселению, что, вероятно, подтверждает новость о неизбежном продвижении, с которой прибыла смена, доставившая последний груз досок для второго настила крыши. Мы умудрились мирно провести последние три дня. Ничего особенного не происходило. Пожалуй, мы даже и запаха пороха не ощущали. Как бы то ни было, наши траншеи глубока. Что касается типов подползающих ночью с автоматами и горизонтального пулеметного огня, то это все комариные укусы. Мы к ним привыкли и почти не слышим. Лёгкая противотанковая пушка русских разбила вдребезги одну из наших пулеметных огневых позиций и траншеи обдала землей, выбитой из бруствера. Но поскольку сам пулемет находился там только ночью, мы посмеялись. Жаль, что я был в соседнем секторе. Пристреливая цель по дальности, а то б я ему показал этому маленькому выскочке. Однако на следующий день я открыл по ней интенсивный огонь, и она замолкла. Тут не требовалось большого артиллерийского искусства. Мы находились на расстоянии всего в 400 метров друг от друга. Но это был впечатляющий момент, потому что русские видели меня, и я доставил им много хлопот. К счастью, мне уже была отдана команда для стрельбы, и в оставшуюся часть дня они уже больше не обнаруживали никаких признаков своего присутствия. попасть в эти противотанковые пушки трудно. Они все время меняют позицию, выдвигаются вперед, производят несколько выстрелов и исчезают, прежде чем успеваешь опомниться. Если не находишься на месте, получив команду открыть огонь, то не успеешь поразить их. Я шагаю вдоль линии полевых укреплений в приятной компании наших бородатых бойцов. У некоторых и в самом деле отросли бороды длинные бороды, которые сделают честь и подводнику. Они неугомонны. Вы только посмотрите, кто тут. Наш артиллерийский рекогносцировщик. Иди сюда, мой мальчик, я тебе покажу кое-что. Это то место, где тебе предстоит подавить огневую точку, как раз вон там. А в следующий раз, парень, если не факт, что тебе придется произвести туда для меня двадцать выстрелов, я приду и сам растоплю печку, чтобы обогреть твою землянку. Давай, давай, немного прищемим хвост арму Ивану. У меня есть снайперская винтовка. Мы залегли бок о бок, один с биноклем, другой глядя в оптический прицел. Рано утром я шел по траншее и наткнулся на часового, маленького человека с круглым лицом под стальной каской. Он стоял там один, съежившись от холода, переминаясь с ноги на ногу. Какой-то человек выскочил из блиндажа, высокий, худощавый парень с рыжей бородой. Они дружелюбно поприветствовали друг друга. Не осталось сигаретки, старина, спросил низкорослый. Конечно, найдется, — сказал долговязый, улыбаясь. Подожди секунду, я принесу. Знаешь, сказал часовой, когда тот удалился, и чувствовал, что ему с самого начала хотелось сказать это. Мы большие друзья. Нас водой не зальёшь. Его круглое лицо светилось, и он был счастлив, что я стою здесь, чтобы порадоваться этому великому и прекрасному человеческому чувству. Высокий вернулся, и оба они прислонились к стенке траншеи, затягиваясь поочередно сигаретой. Смотри-ка, подумал я. В этом уже нет ничего необычного, что один человек идет в огонь ради другого. Это так просто и само собой разумеется. Обратно я ехал в полной темноте, дождь хлестал в лицо. Когда мы не были уверены по той дороге едем, лошади находили дорогу сами. Я нашел свою одинокую землянку, в которой обнаружил почту и штабель дров, оставленный товарищем. Последний вечер в глубине на старой артиллерийской огневой позиции. Мы товарищи читают, я пишу. Жаркая печка накалилась до красна. Есть запас шнапса, в котелке вода из ближайшей лужи. Мы хотим сделать грок. Мне нужен только